Горное эхо. Горное эхо, горное, Горное эхо, гордое, И пусть порой без причины Хвалят себя гор вершины, все-таки горы высоки, горные тропы нелегки, и неприступны отвесные скалы. Снегорная эхо, как птица взлетала, горная эхо. Вечно всех оно дразнит беспечно, Может быть, в нем шутник притаился, клоун умерший в него превратился, Агда чего горы высоки, Горные тропы нелегки. И не преступно отвесные скалы. Снегорное эхо как птица взлетала. Снегорное эхо как птица взлетала.